Глава 10. Вытеки. Андрею удалось нанять небольшую лодю с тремя членами судовой команды. Он сказал им, что надо идти на Вятку за мехами к Вытекам. Трёх охотчих людей он искал дольше. Пьяницы, трусы и люди, не умеющие обращаться с оружием, ему были не нужны. Ему были не нужны. В поисках прошёл день и другой. Неожиданно помог один из знакомых купцов. Ты чего бегаешь? Лица на тебе нет. Люди нужны, боявиты. На ярмарке охочих людей не сыщешь. Иди на торг, там в углу, где лошадей продают, охотники в аташку собирают. Андрей отправился на торг, не очень он рассчитывал, но искать где-то надо. Судовая команда малочисленна, да и не бойцы они. К своему удивлению, охотников он нашёл сразу, даже четверых. Объяснил им задачу, к его удивлению, непонимающих среди охочих людей не нашлось. Более того, В глазах людей, стоящих перед ним, он явственно прочитал и разумение, и поддержку. Богоугодное дело человека из плена вызволить. В вытеков он, похоже, но не ручаюсь, может у черемисов проводник есть, и человек в плену не один, четверо их. Сколько платишь? Если удачно получится по рублю. Э, нет, а вдруг их в живых нет? Я ещё в деле вас не видел. Может от вытеков бегом бежать будете? За что тогда платить? Верно, харчи за тобой. Провизия уже была на судне, и Андрей только кивнул. Когда выходим? Чего время тянуть? Завтра утром на городском причале встречаемся у спуска. Будем. Только задаток давай. На судне дам. Андрей опасался, что охотчие люди исчезнут вместе с задатком. Он же помнил, как исчез с его лошадью по простриге и дважды наступать на одни и те же грабли, ему не хотелось. Утром до причала его довезла на тарантасе Дарья и вручила деньги. Андрей не ожидал от девушки такой решительности, упорства и настойчивости. Наверное, она любила своего батюшку и хотела выручить его из беды. На прощание Дарья стоя у борта, перекрестила судно, до поцелуя дело не дошло, слишком мало они знали друг друга. Однако в глубине души Андрей надеялся на продолжение знакомства. Судно отчалило, поскольку все уже были на борту. Не любит она тебя, неожиданно заявил старший в отажке охотников Павел, наблюдавший с палубы картину проводов. Почему? Хоть бы обняла, поцеловала, не на один день уходишь. Андрей вручил охотникам задаток. В низпотечение до да под парусом лодья бежала ходка, и за 3 дня они добрались до устья Камы. И тут, как назло, подул встречный ветер. Пришлось и гребцам, и охотникам поочерёдно сидеть на вёслах. Но никто не роптал, потому как деньги надо было отрабатывать. Один только Трофим сидел на носу и смотрел на берега. Через пару дней они добрались до устья Вятки и повернули с Камы налево. Широкие русские реки полноводны, рыбы обильно. Ветер был попутный, и освободившись от гребли, мужики стали рыбачить. Всё привар к столу будет. Чем дальше они шли, тем напряжённее был Трофим. На берегах вместо степных татарских пейзажей появились леса, сначала небольшие рощицы, а потом и вовсе чащи. Иногда команда видела людей, выходивших из леса. Увидев судно, они быстро скрывались из виду. У Андрея возникло подозрение, что за судном наблюдают и даже сопровождают его. В этики прежнее название удмуртов обретались они на юго-востоке Вятской губернии и по берегам Камы. После присоединения Вятского края к Москве они были освобождены от многих податей и налогов, которые раньше платили татарам. Хотя проживали они среди русских и перенимали у них многое строение и из подетали одежды, но довольно долго не принимали христианство, оставаясь язычниками. Сложение они были хилые, неторопливы, но охотники искусные. Волосы и глаза имели светлые, нос небольшой, глаза узкие, зубы крепкие и белые, подбородок острый. Кожа была желтоватая, а волосы на лице редкие и рыжие, как есть и народы финского племени. Даже язык схож, правда, назывался водским. Через неделю плавания по Вятке Трофим забеспокоился. Ты чего? спросил у Андрей. Где-то недалеко уже места узнаю. По левому берегу бухточка маленькая должна быть. Судно купца как раз там на ночёвку пристало. Однако сначала показалась деревня, даже починок на правом берегу. Андрей велел пристать к берегу. Надо было встретиться с местными жителями, узнать что и как. Коли недалеко от этих мест купца с командой в плен повязали. Здесь об этом знать должны. Однако оказалось, что это не починок, а асбар Аркули проживали в нём за Иряне. Был такой немногочисленный народ. Андрей со старшим из охотников направился к селению, но при их приближении народ попрятался в лесу. Избы оставили у Андрея странное впечатление. Они до половины ушли в землю прямо изба-землянка. Андрей подумал, что для суровых зим самое то в пургу и мороз такое жильё тепло лучше сохраняет. Они нашли в поселении только одного старика, сидящего на пеньке у избы. Андрей подошёл, поздоровался на татарском языке. В этих краях татарский все народности знали. Не один век они были татарскими данниками. Старик поднялся навстречу Андрею, опираясь на клюку и подслеповато, прищурив глаза, смотрелся. И тебе добрый день, путник. Что-то я понять не могу, татарин ты или русский? Русский? Так я вижу. Одежда на тебе московская, однако по-татарски чисто говоришь. Откуда про одежду московскую знаешь? Купцы иногда заезжают, видел. Скажи своим, я с миром пришёл, видишь, оружия нет. Андрей Лукави, лобы пистолеты были за поясом, но они были прикрыты кафтаном. Однако сабля на поясе бердыша или сулицы и в самом деле не было. Старик кивнул и что-то прокричал назырянском. Андрей его понял, но вида не подал. Пусть думает, что он языка их не знает. Из леса осторожно и нерешительно стали выходить женщины, старики и дети. Мущин не было, видно, затаились и наверняка с оружием выжидали, чем кончится неожиданный визит. Андрей достал из запазухи заранее купленные бусы недорогие из цветного стекла и подарил старику. Подарок при встрече это как мирный договор. Кто пришёл со злым умыслом, подарков не подносит. Старик боса смотрел, погладил, судя по одежде, он не был вождём, и изъяря не оставили его, потому что он был стар, а таких обычно не трогают. Зато намерение пришельцу становится понятны. "С чем пожаловал гость? Судного в этих местах пропало с людьми. Их ищу. Может, слышал случайно что-нибудь? Если можешь, помоги". Старик махнул клюкой, подавая знак. Из леса вышел мужчина, он был зрелого возраста в чистых одеждах, на груди ожерелье из медвежьих клыков и когтей. Явно вожтили, старейшина племени, подошёл не спеша с чувством собственного достоинства. Андрей отвесил ему лёгкий поклон, голова не отвалится, а уважение к старейшине проявит. Вождь повернул голову в сторону, видит ли его люди, какое уважение к нему проявил гость. Важно кивнув, он повёл рукой, повелевая следовать за ним, и пошёл первым. Андрей и Павел направились за ним. В центре поселения, около кострища, стояли две длинные лавки. Вождь сел на одну, Андрей с Павлом на другую напротив. В отдалении остановились жители, сопровождавшие их. М да, для вождя тоже надо было приготовить подарок. Андрей снял с пояса мешочек, в котором лежали кремень, кресало и трут, всё для розжига огня и преподнёс мешочек вождю. Тот принял подарок и тут же заглянул в мешочек. Андрей видел, как довольно блеснули его глаза. Как здоровье? Плодовиты ли твои женщины? Тучны ли твои стада? Соблюдая традиции на татарском языке поинтересовался вождь. Да, всё хорошо. А в твоём селении хорош ли урожай? Были дожди, и урожай должен быть хорошим. Андрей счёл, что обмен любезностями закончен. Мы ищем корабль его команду. Они пропали в этих местах. Может быть, великий вождь что-нибудь слышал об этом? Андрей решил не скупиться на лесть, назвав вождя великим и попал в точку. Вождь довольно улыбнулся. Слышал, мои охотники даже видели чужих. Где они? Где корабль? У Ватиков, недалеко отсюда. На другом берегу выше по течению стоит их асбар, а перед ним Варшуды и хидылы. Мимо не проплывёшь. Корабль пришельцев так и стоит у берега. А люди с корабля где они? Видимо, в отиков вселился злой дух киремете, потому что одного пленника они принесли в жертву своему верховному божеству Инмурту, а остальные живы. 10 дней назад все были живы. Не поможешь ли освободить их? Я готов заплатить выкуп. Не обижайся. Не могу. Их куза человек злой. Куза это кто? Их старейшина, главный в озбаре. Разве ему не нужны деньги? человеческая жертва ихнему божеству важнее. А теперь у него много пленных, и он может приносить жертвы к каждому празднику. Проклятое язычество. Что значит быть жертвой, Андрей знал по себе. Ну хорошо. А если ты дашь своих воинов, чтобы освободить пленных, я заплачу серебром, ведь тебе нужны деньги: купить ножи охотникам племени, украшения и ткани женщинам. При упоминании о деньгах глаза вождя жадно блеснули, но он справился с собой. Всё-таки не зря был вождём. Не могу. Ты пришёл и уйдёшь, а мне здесь жить и ссориться с соседями не с руки. В этики обид не прощают. Их в Вотском больше, они могут потом напасть. Вотское это их асбар? Ты правильно понял. Ладно, не можешь дать войну, дай проводника. Фонтайна проведёт нас к месту, где ватики держат пленников и уйдёт. Мы попробуем сами освободить их, и на ваше племя подозрения не упадут. Вождь прикрыл глаза, раздумывая: "Сколько вас?" "10", ответил Андрей, включив это число и судовую команду. Втягивать их в боевые действия он не собирался, не было такого уговора, но зачем знать об этом вождю племени? Вождь засмеялся. В отском мужчин три десятка. Каждый из них охотник, метко стреляет из лука, хорошо разбирается в следы на земле. Они вас перебьют. Твой корабль только подплывать будет к Акуза, уже узнают о чужаках дозорные его и известят. А если мы высядемся подальше, по лесу пройдём. Я войну начинать не хочу, мы выкрадём пленных и уплывём. А ты ни причём будешь придутыки разбираться. Всё на нас вали. Вождь задумался. Ему не хотелось терять деньги, которые сами шли в руки, но и отношения с вытеками портить себе дороже выйдет. Ладно, пришельлец. Я дам тебе проводника. Очень опытный охотник, все тайные тропы знает. Он вас проведёт и покажет Кенус, где пленные сидят, а потом невзищи уйдёт. Но если вас обнаружат, и его убьют или возьмут в плен, вражда большая будет. Кенус это что? Изба без окон. В нём вытеки зерно хранят, шкурки животных А, понял, амбар. Нам бы тогда времени терять. Вождь повернулся к жителям. Аршак, иди сюда. На зов вождя подбежал мужчина лет 35. Телосложение у него было как у подростка, однако на лице жиденькая бородёнка. На поясе нож, через плечо лук и колчан со стрелами. Пришельцев скрытно проведёшь в Отское, покажешь издалеке нас, где пленные сидят, и уходи сразу. Будут они воевать или уйдут это их дело, ты не ввязывайся. Помни, Ты должен вернуться сюда живым. Если попадёшь в плен или тебя убьют, быть в рожде и большой крови. Ты всё понял? Спросил вождь назырянском языке, полагая, что Андрей ничего не понимает. Охотник кивнул. Я всё выполню, ата. Андрей хмыкнул, но татарском языке ата означает отец. Вождь выразительно посмотрел на Андрея, тот понял и полез в колету, выгреб оттуда пригоршню медиков и сыпал их в подставленную ладонь вождя. Вступайте, и пусть вам сопутствует удача на путь волхвость. Андрей, Павел и Аршак направились к судну. Аршак, твоё дело указывает нам путь. Пусть не самый короткий, зато безопасный. Чем меньше нас видят, тем лучше. Ты понял? спросил Андрей на татарском. Понял. Для начала нужно перебраться на другой берег. Андрей приказал отчаливать и пристать к противоположному берегу. Вятка не Волга, ширина реки раза в 3 меньше. Судно перегнали на вёслах. Немного пройдя вперёд, они нашли укромное место, в ветку впадал ручей, и судно загнали прямо туда. С обеих сторон и сверху его укрывали кроны деревьев. С воды судна не было заметно а с берега только вблизи. Выгружать сидём. Андрей приказал судовой команде на берег не сходить, не шуметь и костёр не разводить. Дым от костра мог их выдать. Если не вернёмся через 3 дня, можете уходить, завершил он своё наставление. А деньги заволновались члены судовой команды. Мы ведь только задаток получили. В Нижнем Ускарбогатово получите. Она меня провожать приходила. Ну а если я вернусь, сам деньги отдам. Все четверо охотников, взяв оружие, выгрузились и маленькая колонна тронулась в путь. Впереди двигался проводник Аршак, за ним шёл Андрей, потом охотники. Шли молча, соблюдая тишину. Аршак двигался беззвучно, не наступая на ветки. Через полчаса хода он остановился и поднял руку. Цепочка людей мгновенно прекратила движение. Аршак наклонился, поднял с земли замаскированную в траве верёвочную петлю и отвёл её в сторону. Это была первая, но не единственная ловушка. Наступив в петлю, неосторожно она захлестнётся на ноги и вздёрнет человека или животное вверх на дерево. Для Андрея и охотников это был урок. Конечно, русские охотники применяли силки и капканы, но не для людей. Ещё через какое-то время Аршак опять поднял руку и сошёл с едва заметной тропинки в сторону. Он показал Андрею почти незаметную бечёвку, заденешь её и умрёшь. Смотри. Он показал рукой вверх, над дверёвочкой висел кусок бревна с вбитыми в него заострёнными деревянными зубьями. Ага, сообразил Андрей. Верёвочка как спусковой рычаг. Зацепил ногой, неосторожный тебя просто расплющит бревном. Серьёзно оборудолива этики подход к своей деревне. Не зная всех этих хитрых ловушек, потеряешь людей, не дойдя до их логова. Тропинка велась вдоль берега, и иногда сквозь деревья была видна речная вода. Они вышли к берегу, и Аршак жестом показал лечь. Улеглись тут же на землю. Аршак же, прячась за деревья, ушёл вперёд и причём так ловко, что Андрей удивился. Только что стоял рядом, а вот его уже нет, и ни одна веточка не шелохнулась. Вскоре Аршак вернулся. Рядом стоит корабль пришельцев, самих вытеков не видно. Я поглядеть на судно хочу, сказал Андрей. Идём. Охотники остались на месте, а Заренин провёл Андрея к кораблю. Если бы не он, то Андрей просто прошёл бы мимо. На корабль вытеки набросали веток, из десяти шагов его можно было принять за разросшиеся кусты на берегу, но никак не за судно. Андрей забрался на борт, не поднимаясь, чтобы со стороны не было видно, он прополз на четвереньках по палубе от носа до кормы. Судно было целое, даже гребные и рулевое весло были на месте. Паруса только не видно, скорее всего, вытеки унесли его. Подняв крышку трюмного люка, Андрей заглянул в него. Трюм был пуст, товаров не было, но обрадовало то, что в нём не было воды, значит, корпус прочен, не повреждён. Очень хорошо, в случае погони судно можно будет использовать. Прикрыв люк, Андрей на руках спустился с борта, осмотрелся по сторонам, запоминая местность, ведь обратно придётся идти без проводника. Аршак уже махал ему рукой, показывая, что надо идти. В самом деле, день клонился к вечеру, ещё часа 2-3 начнёт темнеть. Возвращаясь, они едва не угодили ещё в одну ловушку. Аршак остановился и показал вперёд, но сколько ни смотрел Андрей, не ни верёвок ничего другого он не увидел. Зирянин подобрал ветку, смёл ею листья, и Андрей увидел под ними ямы, прикрытые тонкими жердями. В дно ям были вкопаны острые деревянные копья слокоть как не больше длиной. Наступи на листья, и умрёшь в такой яме в мучениях. По спине пробежали мурашки над очевой изобретательностью теки. Они шли ещё какое-то время. Потом ветерок принёс запах дыма. Дальше они уж и вовсе двигались осторожно, медленно. Вышли копушки. Аршак прошептал Андрею на ухо: "Азбар впереди. Видишь? Кенус на краю стоит. Там пленники. По крайней мере, 10 дней назад там были. Ну всё, я своё дело сделал, дальше сами решайте. Удачи". Аршак бесшумно исчез. Андрей показал рукой Всем лечь. Потом указал пальцем на Павла. Вроде жестами они не договаривались, но охотники из ижестов понимали. Павел подполз к Андрею на четвереньках, и Андрей показал ему Кеннес. Понаблюдать надо, вдруг охрана, прошептал ему Павел. Около часа все охотники изучали местность, пути подхода и отхода. Плохо, что были видны только тыловая и боковая стены. Дверь же в Кеннесе была обращена к поселению. То, что дверь заперта, сомнений ни у кого не вызывало, но есть ли охрана? Вопрос существенный. Если охрана и охотников, то подобраться незаметно сложно, тревогу поднимут. К поселению ходили люди, причём осбор был довольно многолюдный. Около сотни жителей, а то и больше, попробуй сосчитать это броуновское движение. Оватячик, кафтаны синие, короткие, на мужиках светло-серые. Детвора мешала, иногда подбегая совсем близко к опушке, приходилось головы в траву прятать. Начало темнеть. Время уходило, но никакого плана в голове Андрея пока не возникло. Что думаешь, спросил он Павла. Ночью можно к этому амбару подобраться. А если охрану из лука снять в темноте, тогда не знаю. Что скажешь, что и сделаем? Ну да им-то что? Освободят в пленях хорошо не получится, не их проблема а Андрея. Но пока охотников упрекнуть было не в чем. С наступлением темноты в центре деревни вспыхнул костёр. Вокруг него прыгали какие-то фигуры, пляски у них там что ли. Андрей смотрел на полыхающие языки пламени, на фигурки людей, скачущих вокруг костра, и постепенно в его голове стал складываться план. Он вместе с Павлом выдвигается к амбару. Если есть охрана, они попробуют снять их ножами. При обнаружении их вытеки, конечно, поднимут тревогу, но трое охотников, оставшихся на Опушкина, начнут стрелять горящими стрелами по соломенным крышам. И лучше начать с дальних, ибо тогда внимание жителей переключится на пожар ведь. Надо будет спасать добро, детей. Андрей поделился планом с Павлом. "Вроде складно баишь, только вот пакли нет", прокомментировал тот. "А наконечники без пакли гореть не будут. Можно сухой мох поискать, да только темно уже. Пробуйте" Охотники расползлись по опушке и стали шуршать в темноте как мыши, потом вернулись. Добыча была невелика, но на 3 стрелы хватит. Сухой мох горит не так ярко, как пакля, он тлеет и дымит, но солому поджечь вполне способен. Андрей сказал охотникам: "Если непредвиденное что-то случится, Павел два раза филина мухнет, тогда пускайте стрелы. Если погоню за нами увидите, стреляйте по вытекам, а коли нам удастся с людьми вернуться, Всем к кораблю бежать, да не к нашему а к купеческому, что ветками закидан. На нём по воде удастся оторваться. Что непонятно? Вопросов не было, и Андрей кивнул Павлу: "Пора". Десятка-два метров они шли в темноте, потом опустились на землю и дальше продвигались уже ползком. Со стороны поселения доносились радостные крики, виднелись отблески костра. Вскоре в полумраке тёмным пятном возник амбар. Андрей жестом показал Павлу: "Обходи справа. Сам же пополз слева и осторожно выглянул из-за угла. Чёрт, у двери амбара сидел страж. В темноте был виден его светлый кафтан. Смутно виднелся дверной проём прямо посередине стены. Лучше бы он был в стороне". По времени Павел уже должен был быть за другим углом, и надо было как-то внимание стража отвлечь. Андрей нащупал камешек и швырнул его подальше в сторону селения. Страж поднял голову, и в этот момент из-за угла к нему метнулась тень. Павел, стражник попытался вскочить, но Павел был уже рядом. Он взмахнул ножом раз и другой, и страж завалился на спину. Андрей рванулся к Павлу, дёрнул дверям бара заперта. Замка не было видно, да и кто в селении, где все свои, будет красть? Андрей пошарил рукой, нашёл защёлку, отодвинул и открыл дверь. В амбаре стояла тишина. Неужели пленных отсюда увели? Нет, вроде шорох какой-то. Скорбогатов, ты здесь? тихонько спросил Андрей, почти не надеясь услышать утвердительный ответ. Кто меня спрашивает? Ух, в Андрея как будто камень с души свалился. Я из Нижнего, дочкой твоей Дарьей на выручку послан. Старей заговорили, несмотря на то, что темнота была полная, не видно ни зги. Тихо, по одному выходим, и за мной, скомандовал Андрей. Судовая команда стала выбираться из кеннеса. Андрей считал: 1 2 5. Все. Одного вытеки убили, ещё один неизвестно куда делся. Трофим, он самый. Так он на лодке до нижнего добрался. Дочери твоей о твоём пленении сообщил. Ладно, потом будем говорить. Андрей направился к близкому лесу, за ним бывшие пленные замыкал шествие Павел. Когда они уже изрядно отошли, Андрей схватился, надо было убитого в Кеннеса затащить и закрыть дверь, не видно стража, так может по нужде отлучился. Они не успели добраться до леса, как со стороны Кеннеса раздался крик. Убитого обнаружили, как не вовремя, ещё бы полчаса форы. Пока темнота укрывала их, но местность была незнакомой, а вытеки лес знают как свои пять пальцев. Андрей рванулся вперёд. Теперь надо было отвлечь вытеков. Пускайте стрелы, жгите крыши, крикнул он находящимся на опушке охотникам. Те, чиркнув кремнём о кресало, выбили искру. Малиновым глазом затлел сухой мох. Ушла первая стрела, за ней последовала вторая. Первые минуты ничего не происходило. Потом в селении поднялась тревога, забегали и закричали люди. Вот вспыхнула крыша одной избы, видимо, вторая стрела не достигла цели. Тренькнуло тетива в руках третьего охотника, и третья стрела полетела к селению. Чего медлил? прошептал Андрей. Куда стрелять в темноту, как загорелось, цель увидел. Огнём стало заниматься крыша второго дома. Жертвоприношение любви те Получайте огненного пса. Павел, иди первым, за ним судовая команда, замыкающаяся в охотники. Уговаривать никого не пришлось, попасть снова в узилище с ужасным концом в финале никто не хотел. Андрей шёл вторым, и его догнал купец. "Раздай всем оружие", попросил. "Нет, скорее даже потребовал он. Держи". Андрей вытащил из ножен нож и отдал его купцу. "Больше оружия нет. Не в защите. Павел сбавил ход, потом остановился, сломал ветку и взял её в руку. "Где-то здесь должна быть медвежья яма", пояснил он. Теперь он делал шаг, останавливался и шарил по земле веткой. Он едва не свалился в яму, ветка спасла ему жизнь. Да как же он запомнил, где эта яма? изумился про себя Андрей, ведь в темноте не то что ямы, никаких примет не видно. Или он по времени рассчитал? Яму обошли стороной. Откуда про ловушки, знаешь? спросил купец. Насюда проводник вёл за деньги, пояснил Андрей. Он и указал: мог бы ему вдвое дать, пусть бы и назад повёл. Как бы можно было? Потом расскажу, нам бы до твоего корабля добраться. Неужели он цел? Скоро сам увидишь. Охотники шедшие по заде, о погоне не предупреждали. Зато все видели за деревьями отблески огня всё больше и больше удалявшиеся. Это горел избар водский. Андрей почти успокоился, ведь самое трудное, как он считал, уже позади пленники на свободе до корабля рукой подать. Но вытики оказались хитрее, чем ожидали беглецы, обнаружив убитого соплеменника и исчезновение пленных, они отправили погоню, правда, только несколько человек, поскольку считали, что беглецов немного и они без оружия. К тому же мужчины были нужны в осбаре, заливать водой огонь, и спасать общинное добро. И потом погоня шла не по следам беглецов. Злой Куза, старейшина, резонно предположил, что беглецы будут бежать к своему кораблю. Вот он и отправил шестерых воинов на перерез. Беглецы ждали погоню сзади, а она уже ожидала их появления у судна. Слишком хорошо вотики знали лес, все тропы. Они опередили беглецов совсем чуть-чуть, на четверть часа. По мере возможности Павел и Андрей шли тихо. Не всегда это у них получалось, но старались. А судовая команда шла шумно, то на корнях деревьев спотыкались, ругаясь полголоса, то падали. Андрей то и дело шикал на них, потом сказал купцу: "Утихомирь своих. Как сладо баранов к водопою ломится слышно за версту". Начало сиреть, наступал рассвет. До судна по прикидкам Андрея было не более получаса хода, и в этот момент свиснула стрела, и один из членов судовой команды упал. Охотники сразу оценили опасность и бросились к стволам деревьев укрыться. Андрей упал, перекатился на бок и выхватив пистолет, взвёл курок. Содовики же топтались на месте. "Ложись", закричал Андрей. "Чего стоите, коль обнаружены?" Не все исполнили его команду быстро, из-за деревьев вылетело короткое охотничье копьецо и ударило в спину речнику. Тот рухнул ничком. "Чёрт, где противник? Сколько их?" Щелчок тетивы. И из кустов раздался вопль. Это один из охотников Савва узрел врага и решил выстрелить. Для вытеков это было неприятным сюрпризом, они не ожидали, что у беглецов есть оружие. Пока речники топтались, вытеки сумели их обойти с фланга и тыла. Теперь, хотя они и залегли, возможности отступить, уйти в сторону у них не было, и вытеки решились на штурм, на открытый бой. В ближнем бою лук и оружие бесполезны. В этики кинулись из-за деревьев, потрясая топорами на длинных рукоятках, похожими на боевые. На Андрея бежал невысокий в отяк. Он принял бы его за подростка, если бы не борода. Андрей выкинул пистолет и выстрелил набегающему врагу в грудь. Звук выстрела разорвал тишину леса, вспышка и грохот клубы дыма, как будто парализовали наступавших. Оцепенение длилось мгновение. Но охотник за Симу успел им воспользоваться. Буквально с 5 метров он пронзил стрелой вотика. Потеряв двух человек, убитыми в атаке, отступили и кинулись в лес. Наступила тишина, только ветер покачивал ветки деревьев. Теперь вотики знали, что беглецы имеют оружие и могут дать отпор. Знали также, что они не одни. К бывшим пленникам подоспела помощь. Охотники осторожно поднялись с земли, стараясь находиться под защитой деревьев. Неожиданно Засима резко обернулся и выстрелил из лука. Раздался крик, и ломая ветки с дерева на землю упал Ватяк. Из глаза у него торчало оперение стрелы. Видимо, он забрался на дерево горя желанием стрелять из лука сверху, но какой-то шорох или неосторожное движение выдали его, и Засима не подвёл своих спутников, спасши кому-то из них жизнь. Андрей показал большой палец. Молодец, как сибиряк белку в глаз. Однако стоять на месте тоже было нельзя. К вытекам могла подойти помощь, и тогда к кораблю уже не пробиться, все полягут. Павел, помаленьку, потихоньку вперёд. Павел, держа наготове лук с наложенной на тетиву стрелой, пошёл вперёд. Он умело перебегал от дерева к кусту и вперёд. Речники поглядывали вправо. Там лес, оттуда опасность грозит. Слева в 10 шагах уже была река. Вытекав осталось только трое. Они перебежали к стоянке судна. Зачем бегать за беглецами, когда они сами придут к ним? А Павел выбрал другую тактику. Он чувствовал, что судно рядом, как и враги. Увидев густые кусты, он пускал туда стрелу. Запаса стрел в колчане должно было хватить до судна, а там борта защитят от стрел, лишь бы от берега отчелить. Одна стрела Павла всё же нашла цель. Щелчок тетивы и вскрик. Андрей сразу поднял голову и увидел, метрах в 20 от него на дереве сидел вотяк и целился в него из лука. Он резко бросился в сторону, и вовремя стрела только руку обожгла. Тут же раздался щелчок тетивы, и стрелявший в него вотяк замертво свалился с дерева. Это выстрелил спередон. Как он чужого лучника узрел непонятно. Наверное, на звук тетивы стрелял. Между деревьями мелькнула тень. Андрей выкинул пистолет и выстрелил мимо. Буле только кару с дерева сорвала. Знать бы им, что это последние, оставшиеся в живых из отрежённой за ними погони. Но беглецы этого не знали и продвигались медленно. Павел стрел не жалел и к моменту, когда они вышли к судну, колчан его опустел. Купец с судовой командой бросились к своей посудине, забыв об опасности, быстро сбросили в воду ветки, купец одному из своих бросил нож, режь швартовые. Пока команда занималась кораблём, охотники стояли на страже. Но нет, всё было тихо. Андрей с берега перепрыгнул на борт в этот роде. Парус унесли. Купец был зол. На вёслах пойдём, да и по течению будем плыть. Павел, по одному на борт. Тем временем были перерезаны концы на корме и на носу. Охотники перебрались на корабль и, взяв в руки вёсла, оттолкнулись от берега. Судно стало отходить, течение подхватило его. Двое из судовой команды и двое охотников уселись на вёсла. Каждому хотелось как можно дальше и как можно быстрее убраться из этих мест. Работали до седьмого пота, пока их не сменили два других охотника и Андрей. Сам Скоробогатов стоял за рулевым веслом, и на его лицеевственно была видна улыбка. Как же сам спасе половина речников с ним судно вернул. Конечно, без товара и денег остался, но так это дело наживное. Оставшись в живых Ватяк не побежал за помощью в осбар. Он подал сигнал, развёл костёр, и когда он разгорелся, подбросил еловых веток. Повалил густой белый дым. Ватяк снял с себя кафтан, растянул его на руках над костром и то убирая его, то снова держа над костром, он подавал сигнал тревоги, требуя помощи. Дым от костра шёл не сплошным, а с перерывами. Павел сразу обратил на это внимание. Он периодически оглядывался назад. И увидев дым, встревожился. Андрей, вотяк сигнал своим подаёт дымом, смотри. Дым шёл с равными промежутками. Точно сигнал. Ведь в обычных условиях дым от костра идёт ровным столбом. Стало быть, успокаиваться и расслабляться нельзя. Войтеки организуют погоню, а может, встретив своего воина, испугаются потерь, ведь пятерых воинов своего рода они уже потеряли. Для небольшого селения это много. Но ведь предупреждал его вождь в Зырянской деревне, злой куза у вытеков. Нет, не убоится он потерь, преисполнится желанием отомстить чужакам. Андрей подошёл к купцу, стоявшему на корме у рулевого колеса, полагая, вытеки попытаются нас перехватить, прижимая поближе к берегу, тут недалеко арендованное нами судно стоит. На корабле, да, по течению и подвёслами, не пешком идти, каждую минуту ожидая коварной ловушки. Обезопаснее и быстрее. Уже через полчаса они были у ручья. Даже проскочили немного. Охотники углядели, подняли шум, потому они вернулись назад и пришёртовались у берега. Так быстро, удивились члены судовой команды. Знать поход лёгким был. Это вы потом скажете, когда до нижнего доберёмся. А сейчас быстро собирайтесь и в путь. Вытеки погоню снаряжают. Э, пока не доберутся. В этот момент купец увидел Трофимы. Иди сюда, на прежнее судно, да я тебя обниму. Трофим обрадовался, увидев купца. В душе он побаивался, что тот даст ему взбучку, ведь Трофим оторвался от команды. Правда, отлучка та купцу и двум речникам жизнь спасла. Он перебрался к купцу. Купеческое судно было значительно крупнее арендованного. Купец обнял Трофима, несколько раз похлопал его по плечам, по спине. Андрей решил прервать радостную встречу. Времени нет. Понимаю радость встречи и всё такое, но погоня за спиной, надо о судах думать. Купец перебрался на арендованную ладью и стал просить у кормчего запасной парус. Их ладья крупнее, и парус по площади должен быть больше, но лучше идти под таким, чем всё время быть на вёслах. Кормчий только развёл руками. У меня парус как раз запасной стоит. Основной-то порвали месяц тому назад. До Казани бы добраться. Там купим. Купец и кормчий после переговоров решили пришвартовать оба судна бортами друг к другу, стянув сноса и кормы пеньковыми верёвками. По течению один небольшой парус скорости прибавит, а когда вверх по Волге пойдут, поможет до Казани добраться. Так они и сделали. Подогнали малую лодю к борту купеческой и стянули их швартовыми. Получилось нечто неуклюже, неповоротливое. Похоже на катамаран, но сейчас главное уйти от вытеков подальше. Насколько мог заметить купец, лошадей у вытеков не было. Как только оба судна были скреплены, Андрей скомандовал: "Поднять парус, всем на вёсла, отплываем". Андрей хоть и моложе купца был и судна своего не имел, но в походе командовал. Предводитель, вожак катаман, он должен быть один. Андрей командовал, затевая поход на вытеков. при освобождении пленных и при их возвращении на корабль он решил и дальше предводительствовать до Нижнего, и пусть купец не обижается, хотя ему такое положение нравиться не должно. Как говорится, коней на переправе не меняют. Да и людей у купца, считая пересё除вшего его судна Трофима, всего трое. Суда тронулись в путь, течение, парус и усилия гребцов живо подгоняли с парку. Охотники же наблюдали за правым берегом. По левому промелькнуло вдали Зарянская деревня, откуда был их проводник. Река начала плавно поворачивать, делая изгиб перед входящим в вятку притоком Немды, и почти сразу в правый борт малой ладьи ванзилась стрела. И сидящие в ладье увидели на правом берегу вытеков, воинственно размахивавших луками и сулицами. Только потом Андрей понял, в чём суть происходящего. В отличие от них, вытеки прекрасно знали местность, русло реки, суда плыли, делая большой полукруг, а вытеки шли по лесу напрямую, по тропам. Вот только от берега до судов далеко, практически на пределе полёта стрелы. Вытеки пустили ещё пару стрел, убедились в бесполезности своих старань и теперь, не скрываясь, шли по берегу. Положение судовых команд было предпочтительней. Они плыли, а вытеки тратили время и силы на ходьбу. Но ведь настанет вечер, плыть, не зная фарватера, опасно и на ночь необходимо будет пристать к берегу. На это обстоятельство и рассчитывали вытеки, ведь команду купца они захватили именно на стоянки. Поэтому пока плыли, решили не останавливаться нигде. С малой лодьи достали сухари, сало и поделились с беглецами. Скромная еда была съедена с аппетитом. И до последней крошки. Есть хотелось и речникам, и охотникам. Купец и кормчий старались держаться посреди реки, не приближаясь к берегам, но вотяки не отставали. Теперь они не кричали и не размахивали оружием в экономии силы. Да что они, двужильные? удивился купец. Уже вверх 20 отмахали, не меньше, от туземцев не отстают. Рано или поздно отстанут. Им есть пить надо, отдыхать. Не сегодня так завтра оторвёмся, высказался Павел. Однако ниже по течению реки стало понятно, чего дожидались вытики. Перед слиянием с рекой Кильмесь вятка делала резкий поворот. Течением стало прибивать суда к правому берегу, и вытики тут же стали обстреливать суда из луков. Стрелы впивались в мачты, борта, палубу. Все находившиеся на судах попадали ниц, укрываясь от стрел. Только купец и кормчий малой ладьи вцепились в рулевые вёсла. У них не было иного выбора. Брося не весло, и сюда подойдут близко к берегу, а то и уткнутся в него. Лицо купца попогревело от натуги. Два судна весили много, хотя и были пустыми, и удержать их на стремлении требовало значительных усилий. Поняв это, Андрей бросился на помощь купцу. Вдвоём они навалились на весло, и лодзии стали отклоняться к середине реки. Несколько стрел наизлёте ударили в борт, остальные стали падать в воду. Вытеки разочарованно взвыли и дальше за поворот уже не пошли. Они выкрикивали что-то явно обидное, только слышно было плохо. Так и ушли от них. На ночь путники не останавливались, только спустили парусы и выставили на каждой ладье пав вперёд смотрящему. Однако на следующую ночь всё-таки пристали к берегу, путь проделан немалый, и не могут вытеки за ними угнаться пешком, тем более земли пошли для них чужие. развели костёр, сварили кулеш и впервые за несколько дней поели горяченького. Ночью по двою дежурили охотники, днём они отсыпались. Наслияние Вятки и Камы суда развернуло течением, поставив поперек движения. Кое-как они выправились, однако опыт учли. Перед впадением Камы в Волгу отвязали швартовы, соединив суда, перебросили конец с одного судна на другое, вроде буксира. Ох ширака, Волга, ох и полноводна. Андрей залюбовался водной гладью. Зато гребцам пришлось туго. Ветра не было, парус обвиса и был подтянут, зарефлён. Пока до Казани дошли, изрядно вымотались, но у Казанского причала встали. Купец с Андреем отправились на торг. Был такой недалеко от причала. На нём продавалось всё, что было нужно корабелам: вёсла разных размеров, пеньковая верёвка различной длины и толщины, Доски для ремонта обшивки медные, гвозди, парусина, парусине. Вот только сала не было. Они долго торговались за парусину для паруса. Денег у Андрея было в обрез даже не хватило немного. У купца же денег не было вовсе, и всё-таки они сговорились, купили. Когда уже несли на корабле свёрнутую рулоном парусину, купец неожиданно спросил Андрея: "Ты кряшен? Это ещё кто?" Удивился незнакомому слову Андрей. "Ну, крещённый татарин". Как есть русский, фыркнул Андрей. А говоришь по ихнему лихо и торгуешься, как восточный человек. Так я толмач. Не знал, прости. И ещё я за тобой заметил, хватка у тебя, как у купца. Был когда-то купцом. И ладья своя была. К мордве попал в плен, ни корабля, ни товаров, вот как ты. Только давно это было. Полдня вся команда сидела и шила парус. Купить по-руסיну полдела. Надо её по размеру подогнать, поперечно в уже готовом парусе закрепить, чтобы поднимать и опускать можно было. Работали длинными, толстыми иголками и дратвой, как у сапожников. На реке влажность, да и под дождём парус нередко бывает. Обычные нитки гниют быстро, а сучёная дратва держится долго. Уже вечером приладили парус, подняли для пробы. Всё работало, и потому решили утром отплывать. Утром поели в сухомятку, свежими лепёшками и конской колбасой купленными у татар. Теперь впереди только Волга, около 300 верст пути. Если повезёт и ветер будет попутным, через неделю они причалят в Нижнем. Кораблики шли каждый сам по себе, без буксировочного конца. Андрей подолгу сидел на корме рядом с купцом Разговоры долгие вёл с Ефремом Титовичем собеседник он был интересный имел своё мнение свой взгляд на события на Руси на Иоанна на кромешников они как черви в ране посмотри аж на тошнит а ведь пользу приносят гнилое мясо съедают ты что же боярд да торговый люд гнилым мясом считаешь не всех но некоторых вполне да они не мясо гнилое а кость на которой государство держится кипетился андрей Замолчали. Пережив каждый в душном согласии другого, заговорили о торговле. Купец затрагивал самые разные темы: о ценах на товар, о городах и ярмарках, где бывал Андрей. Он понял, что Ефремwidetildeвич из подволья проверяет его. На самом ли деле он путешествовал. Неожиданно купец спросил: "Дарью-то откуда знаешь?" "В церкви увидел, захотелось познакомиться". "Не говорила она мне о тебе". "Так это уже после твоего отъезда случилось". Она у меня девка хорошая, неболовенная. Смотри мне, обидешь ноги вырву. Андрей засмеялся. Обидешь такую, как же? Это она поход устроила тебя выручать. А ты? Судно на неё, охотников нашёл. Стало быть, освобождению своему я дочерь обязан, задумчиво произнёс купец. А то Андрей не стал упоминать о том, что организовать поход мало. Он и охотники рисковали жизнью, идя на вотягские земли. Умный сам поймёт. Только после разговора этого что-то в их отношениях изменилось. Андрей почувствовал, что купец как-то пристально стал наблюдать за ним, вроде как оценивать. Движение судов по Волге было довольно оживлённым, или впереди, или сзади, но суда были видны постоянно, большей частью торговые, рыбацкие те помельче, а военные и вовсе редко попадались. До Нижнего добрались быстрее, чем думали, за 6 дней. Погода сопутствовала попутным ветром, настроение у всех с каждой пройденной верстой повышалось. Временами, чтобы размяться, гребцы на вёсла садились, всё быстрее до города доберутся. Вот и колокольни церквей на высоком берегу показались. Солнце уже садилось, пока чертовались у причала, оно и вовсе скрылось за горизонтом, быстро стемнело. На их глазах закрыли городские ворота, теперь до утра ждать надо. Однако купца, охотников до судовую команду сжигало вполне понятное желание как можно скорее оказаться дома после долгого похода. Купец повелел всем в полдень собраться у судна для расчёты, поскольку выплачен был только за да, так а последние деньги Андрей потратил на покупку парусины и еды в Казани. Спали они плохо, ворочились на досках палубы, вздыхали, один Андрей спал глубоким сном. Ему-то куда торопиться? Его никто не ждёт даже на постоялом дворе. В скромные пожитки он в свою лавку на торгу перенёс и дверь запер на замок. К открытию городских ворот все уже были на ногах. Умывшись, отправились к городским стенам. Там уже было настоящее столпотворение. Крестьяне с подводами, овощи на торг привезли, рыбаки, торговый люд, как только открыли ворота, все устремились в город. Войдя в город, речники и охотники разбрелись по своим улицам. Андрей отправился на Постоялый двор, снял комнату и заказал баню. Больше всего он хотел по-человечески помыться, исподнее пропотевшее сменить, да поесть разносолов. Кулеш из корабельного котла еда сытная, но когда его ешь каждый день, приедается. Хотелось жареной курицы, квашеной капусты, пива. Пока топилась баня, Андрей сходил в лавку на торгу благо недалеко. Узелок с пожитками забрал. В нём и деньги его хранились. Всё получилось, как он хотел. И помылся, и попарился, и вкусно поел. А там и пора к причалу идти подошла. Вышел Андрей вроде заблаговременно, а явился последним. Ещё на подходе к причалу он Андрею увидел знакомую повозку. Сердце его взволнованно забилось, и он ускорил шаг. Однако купец приехал один. На нём был новый кафтан, под ним рубаха шёлковая, бирюзовая расчёсан и пострижен. По виду купца чувствовалось, у него праздник. Лицо светилось довольством. Команда судовая и охотники уже стали расходиться, получив расчёт. Андрей же только подошёл. Купец обнял его: "Я уж думал, не придёшь. Сказано же было в полдень". Солнце стояло в зените, и фигура Андрея практически совсем не отбрасывала тени. "Спасибо тебе от меня и моей семьи за старание твои". "Держи". С этими словами Ефрем Титович сунул Андрею в руку монету. Потом не спеша уселся на сиденье воска. Трогай. Кучер щёлкнул кнутом, и вазок, подпрыгивая на неровной земле, поехал в город. Андрей разжал пальцы, на ладони лежал алтын. Да не дорого труды Андрея и свою жизнь оценил купец. Такие деньги Андрей за два дня на ярмарке и торгу зарабатывал. Нескупой, откровенно жадный на деньги оказался купец. Андрей в душе укорил себя, что ввязался в авантюру. Месяц ушёл на спасательную экспедицию, за это время он бы не меньше рубля заработал, а то и поболе. Но купец удивил. Андрей направился в город. Сегодня он позволит себе отдых, заслужил. А завтра с утра на ярмарку надо на жизнь зарабатывать. Он посидел в трапезной, попил пива с копчёной белорыбицей, поел кулебяк с капустой, испылу с жару хорошо, лепо. Он расчувствовался, расслабился, Изопел на радость публики. О, узнаю прежнего Андрея. Хозяин заведения поставил перед ним кувшин пива за свой счёт. В этот вечер Андрей засиделся допоздна. Утром он поднялся рано, как привык в свой обычный рабочий день отправился на ярмарку толмачить. Слухи о возвращении Андрея уже разнёсся по ярмарке и по торговым гостям, и конкуренты толмачиу, увидев его, сделали кислые физиономии и скривились. Но не каждый день корабль с купцом и частью команды из плена возвращается, и потому едва ли не каждый второй купец хлопал его по плечу и поздравлял с удачным возвращением. Один из купцов не скрыл своего удовлетворения: "А чего ж ты на ярмарку вернулся? Небось богатым стал? Можно своё дело открыть, а то и судно купить". Андрей вытащил из кармана руку, разжал кулак, и глазам изумлённого купца предстал лежащий на ладони алтын. "Что ты мне алтыном перед носом вертишь?" всё ещё не понял его купец. "Я что, не видел его никогда? А это плата купца Скоробогатова за мой поход." "Не может быть," изумился купец. "Я за иные походы гребцам столько плачу, и заметь без всякой риска? Ой, что делается?" К полудню вся ярмарка старониями купца уже знала, как щедро заплатил Ефрем Титович за своё спасение. Андрея подбадривали, но смотрели сочувствующие. Ему это быстро надоело, и он пошёл в свою лавку, решив, что посидит там в одиночестве. До да послания людям попишет Безохов и Ахов, и увидев открытые двери, народ пошёл в лавку. До вечера, почти до темноты, писал Андрей В трудах и заботах первый рабочий день пролетел быстро. Только вернувшись на постоялый двор и почувствовав ароматные запахи сысновой из кухни, он вспомнил, что ничего ещё сегодня не ел. Маковой росинки во рту не было. Он поел, посидел в трапезной, слушая городские новости, а потом пошёл в свою комнату спать. Всё шло как всегда по накатанной колее: постоялый двор, ярмарка Торг, опять постоялый двор. Утром Андрей открыл окно, проветрить комнату. У ворот послышался топот копыт, перестук колёс, потом всё смолкло. Он механически посмотрел за окно. Внизу стоял знакомый вазок, в нём сидела Дарья. В это время в дверь постучали. "Открыто, входи", отозвался Андрей. Он ожидал увидеть прислугу или хозяина, а вошёл Андрей остолбенел от удивления. Перед ним стоял он сам. Андрей протёр руками глаза. Да нет, это не было видением. Кафтаны и рубаха такие же, как на нём, а главное лицо его, как в отражении в зеркало. Такие же глаза, такая же бородка. Андрей хотел что-то спросить, но голос пропал. Он отхлебнул из кувшина, стоящего на столе, глоток воды, прокашлялся. Ты кто? Неужели не узнал? Лицо гостя выразило удивление. Я это ты? В руке двойника Андрей увидел свой сотовый телефон. Ну да, какие сейчас в Нижнем Новгороде в XVI веке сотовые телефоны? Почему-то именно эта маленькая деталь сразу убедила его, что перед ним не просто очень похожий на него человек, а он сам. Двойник спросил: "А что же это ты не радуешься? Давай хотя бы обнимемся". Он сделал пару шагов вперёд и обнял Андрея. В коридоре уже стучали каблучки Дарьи. В голове у Андрея вспыхнул белый свет, как током пронзило всё тело. Очнулся он в своей Рязанской квартире, перед старинным зеркалом. Немного придя в себя, осмотрелся в своё отражение. Нет, не галлюцинация это была. В зеркале отражался он сам собственной персоной в кафтане, косоворотке и сапогах. Неожиданно отражение подмигнуло ему, и Андрей потряс головой. показалось или слеза навернулась